занимал пост Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами НАТО. Интересно, что итальянские секретные службы формировались в 1949 году одновременно с вступлением Италии в НАТО под руководством масона шотландского обряда министра обороны Италии Манлио Брозио впоследствии генерального секретаря НАТО. Много братьев в верхушке НАТО ее комитетах. Интересующие их вопросы они могут координировать и вне НАТОвских стен, в своих специальных ложах, ибо практически при каждой базе США или НАТО в любой стране имеются специальные ложи. Они удобны и для контактов с масонами данной страны, для их обработки и использования. В Италии, помимо смешанных лож для офицеров и работников посольства США в Риме, Колезиум, КИЦ и Шелли, были оборудованы специализированные военные ложи. Так, при штабах НАТО и на натовских базах в Италии в конце 50-х – начале 60-х годов были созданы специальные ложи для американских офицеров. В Вероне, ложа «Верона Америкин», В Виченце – Джордж Вашингтон. В Ливорно – Бенджамин Франклин. В Болонье – Фиарелла Ла Гвардия. Под Неаполем – Гарри Трумэн. На базе во Фриули – Авиана. Сен-Вито – Джордж Маклинан. В Париже, когда штаб-квартира НАТО базировалась во французской столице, Масонская ложа использовалась для дружеских агапи, ритуализированных банкетов для братьев с участием офицеров Франции и других стран. Поскольку Великий Восток Франции имеет свои обряды и более радикальные традиции, то привилегированные отношения были созданы американцами с одной из течений более правого и атлантического толка, так называемой ложей Неи. которую французы не без иронии называли «Американским Востоком». Курировал отношения с этой ложей лично верховный главнокомандующий НАТО Лемницер. В ФРГ, где особенно много натовских баз и учреждений, масонских заведений оказалось так много, что ложи, их более сорока, пришлось разделить на 10 округов и учредить, В Бат-Киссинген их главный центр во главе с Великим Мастером. Одним из сосредоточений американо-канадских лож является Битбург. В Греции с натовскими базами связана американо-канадская ложа Парфенон. В Турции аналогами является ложа Дикмен в Анкаре, Фридом в Стамбуле, Эфесис в Измире. В Испании американские масонские ложи учреждены на военных базах в Сарагосе, Торрехоне, Роте и Севильи. О месте натовских военных в современных приоритетах американских масонов нетрудно составить представление хотя бы на примере нью-йоркских каменщиков. Их журнал Empire State Mason 1986 год, том 34, Первый номер страница 16, касаясь важной роли наших масонских братьев во Второй мировой войне, поместил следующий восторженный панигирик. Что бы мы смогли сделать без генерала армии МакАртура, генералов Маршала, Брэдли, Уэйнрайта, адмирала Кинга? В журнале приведен список членов братства, удостоенных медалей Великой Ложи Нью-Йорка за минувшие годы. Изредка в него вкорплены гражданские лица, вроде президента Форда, сенатора Хэмфри, изобретателя пенициллина Флеминга, а также космонавты Олдрин и Глен, впрочем, тоже военные. Основной же состав выглядит так. 1945 год. Адмирал Кинг... Генерал Маршал. 1946 год. Генералы Брэдли и